Глава 4. Кайра говорит, что в отношениях самым важным является взаимность и стабильность. В отношениях с мужчиной, застывшим на пороге лаборатории, у меня было полное попадание. Два из двух. Азамат был преемником Томи, того самого карателя, с которым мы спасали здание департамента. Но когда нас откопали из-под обломков, выяснилось, что по какой-то неясной причине сила выбрала в качестве сосуда меня, а не подготовленного Аза но окончательно противного блондина добила новость о том, что он становится моим наставником. Услышав о назначении, Азамат скорчил такую страшную физиономию, что жутко стало не только мне, но и руководителю цитадели. Сероглазый блондин на дух не переносил свою подопечную, а я платила тем же, при этом виделись мы три раза в неделю. После каждого такого занятия сазом хотелось сдохнуть. От мысли, что все повторится уже через пару дней, самостоятельно прикопаться под надгробием. От понимания, что никуда я от наставника не денусь, совершить ритуальное самоубийство и добровольно передать Азамату силу. Уткнувшись лицом в пахнущую морем теплую грудь Дориана, я тихонько застонала, мечтая лишь о том, чтобы явление наставника оказалось лишь жутким утренним кошмаром. Пожалуйста, пусть это будет кошмаром. «Беатрис, мне долго ждать?» В голосе наставника слышалось неприкрытое раздражение. «Ну все, теперь мне гарантированно кирдык. Сейчас соберу остатки гордости, сползу с кушетки и вперед, на разбор полетов. И я ни капельки не боюсь, Аза. Я сказала, не боюсь». Решимости хватило даже на то, чтобы приблизиться к мужчине вплотную — поднять голову и с вызовом глянуть в потемневшие, словно предгрозовое небо, глаза. — Доброе утро. Решила быть как минимум вежливой. Зубы в три ряда. Всегда показать успею. — Мы вообще-то мастера Фоука ждали. Он приехал? — Внизу. Снизошел до ответа Азамат, глядя куда-то поверх моей головы. Потом резким движением схватил мою руку, подцепил пальцами край повязки и дернул. Оторванный пластырь обжег кожу. Я вскрикнула от неожиданности и тут же ощутила за своей спиной Дариана. «Отойди от моей женщины!» глухо прорычал Канис, обнимая меня за талию и тесно прижимая к себе. «Ну, класс! Вот так поспишь с мужчиной одну ночку, и все, прости-прощай свободная жизнь. Теперь ты его законная добыча!» Все еще пребывая в глубочайшем шоке от громкого заявления хвостатого тарапыги, Я опасливо покосилась на наставника. Азамат сперва внимательно осмотрел мою пострадавшую конечность и только потом удостоил Дыриана своим вниманием. Азамат не уступал высокому канису в росте и телосложении, но заметно проигрывал внешне. В отличие от притягательно красивого каниса, лицо Аза состояло сплошь из резких, каких-то неправильных черт. Длинный нос со сломанной переносицей, Тонкий шрам, пересекающий левую бровь и щеку. А еще мужчина никогда не улыбался, предпочитая кривить губы в скептической усмешке, чем всегда меня дико бесил. «Твоя женщина!» — задумчиво протянул он, и из его уст это прозвучало как грубое оскорбление. Так неудачно начавшееся утро решило, что мне было мало сюрпризов, и преподнесло на блюдечке еще один шок а иначе как еще объяснить тот факт, что ас резко дернул меня к себе и с наглым видом заявил «Не отдам!» За моей спиной глухо, с неприкрытой угрозой зарычал дыриан которому никто не объяснил, что под «Не отдам» Азамат имел в виду меня не как девушку, а как карателя. «На ней нет твоего запаха!» Меня снова дернули и прижали к голой груди, а раз вы не спите вместе, значит, три свободно. «Вот-вот», — поддакнула я, намереваясь подчеркнуть слово «свободно», но Азамат как-то превратно истолковал мое восклицание и снова дернул к себе. «У нас прочная связь на энергетическом уровне, а у нас на чувственном и физиологическом». «Ты труп, волчонок! Это мы еще посмотрим». «Хватит», — воскликнула я, делая попытку вырваться, но мужчины как с цепи сорвались. Дериан только теснее прижал к себе, а Ас сделал плавный шаг, уничтожая имеющееся между нами пространство. Я сдавленно пискнула, зажатая между двумя сильными телами, как в тисках, дернулась и заметила в дверях лаборатории невысокого хрупкого старичка в просторной белой рубахе на выпуск и серых брюках. Мастер Фоук глядел на мир слепыми глазами и задумчиво улыбался, прислушиваясь к происходящему. Рядом, придерживая его за локоть, стоял один из сопровождающих. «А я смотрю, у вас тут весело», сообщил мужчина в черной форме, принятой в цитадели, и осторожно ввел мастера в лабораторию. «Азамат, решать, конечно, тебе, но мордобой законники не одобрят. Нас и так со скрипом пустили в отчину правопорядка. Не порть отношения». Ас посмотрел поверх моей головы на Дариана, и я невольно вздрогнула. В серых глазах, Было ну такое обещание прибить, что любой здравомыслящий человек уже давно отказался бы от всяких притязаний на мою скромную персону. Дырян человеком не был, а у канисов весьма специфическое представление о том, как надо добиваться понравившейся девушки. Волчонок дождался, пока Азамат отойдет на несколько шагов, обхватил мой подбородок двумя пальцами, заставляя запрокинуть голову. «Моя!» Непреклонно выдохнул он мне в губах и поцеловал. Хотя до да поцелую, там было так же далеко, как до хозяев Поднебесный. Волчонок просто невесомо коснулся моей нижней губы своими, чуть сжал ее зубами, а затем ласково провел языком. Но эта простая ласка отчего-то привела меня в полный восторг. Почувствовав, как сбилось мое дыхание и участился пульс, Дырян довольно улыбнулся, и медленно провел кончиками пальцев по моей шее вниз, а я хрипло вздохнула и закрыла глаза. И меня снова дернули, на этот раз вырвав из объятий волчонка. «Ну все, сейчас я кого-то прибью, потом попинаю его труп ногами, а после буду долго смеяться на похоронах». «Беатрис!» — вопреки моим кровожадным ожиданиям, рядом оказался мастер Фолк. «Твоя рука!» «Да, все в порядке», — я вежливо улыбнулась и попыталась вытащить многострадальную конечность из цепких пальцев, но дряхлый с виду старичок держал крепко. «Мастер, может, вы сперва осмотрите Дариана? решила переключить внимание Фоука. «Трис, тебя отвергает сила!» Старичок выпустил мою руку из захвата и неожиданно подтолкнул к выходу. «Немедленно возвращайся в цитадель. Слышишь, время идет на минуты!» Я опустила взгляд и только теперь заметила, что две соседние с порезом печати тоже погасли. «Ну, чего застыло?» — суетился обеспокоенный фолк «Ас, проводи свою подопечную! Скорее!» Старичок практически вытолкал меня из лаборатории, после чего эстафету перехватил Азамат. Он больно стиснул мое плечо сильными пальцами и потянул за собой на парковку. Я покорно переставляла ноги и тихонько колокотала от злости. Но в каре, принадлежащем цитадели, меня прорвало. «Что за цирк ты там устроил?» — зашипела я, сверкая глазами. Блондин завел двигатель, развернулся ко мне в полоборота и растянул губы в кривой усмешке. «Ты же умная девочка, должна догадаться». Я нахмурилась и начала анализировать ситуацию, ища подвох. Долго напрягать извилины не потребовалось. Подвох обнаружился практически сразу. Наставник видел мою руку и понял, но ну не мог не понять, что сила отвергает меня. Но вместо того, чтобы отправить в цитадель, устроил сценку с перетягиванием. А если учесть, что ас — единственный подходящий сосуд, в который так стремится перекочевать моя сила, то напрашивается только один вывод. «Ты тянул время!» — обвинительно ткнула мужчину в плечо. «Ну, просто чудеса дедукции!» — закатил глаза наставник. С трудом подавило желание пнуть эту двуличную сволочь и сжала кулаки. «Ты... ты... ты такой гад!» Азамат пожал плечами, включил радио и с безмятежным выражением на некрасивом лице начал мурлыкать под нос песенку. Я обиженно скрестила руки на груди и отвернулась к окну. «Я, конечно, понимаю конкуренция и все дела, но совесть же иметь надо...» покосилась на Азамата. Нет, у такого совесть, если и была, то когда-то очень-очень давно и бесследно пропала вместе с умением улыбаться. «Ты ела?» — неожиданно прервал мои немузыкальные завывания мужчина. В ответ я очень эмоционально ругнулась и полезла в рюкзак, который успела прихватить по пути из раздевалки — после исповеди карателю требовалось обогатить организм необходимыми витаминами и микроэлементами, причем для каждого человека требовалось восполнить что-то свое, поэтому нам выдавали специальные батончики и тонизирующие напитки. «Опять забыла», — полуутвердительно произнес блондин, краем глаза наблюдая за тем, как я роюсь в недрах рюкзака. «Не забыла, просто найти не могу» и хотя было очевидно, что искомого я не обнаружу, упрямо прикусила нижнюю губу и продолжила методичное перетряхивание содержимого. «Создатель, сколько же ненужных вещей я с собой таскаю!» Спрашивается, вот для чего мне пачка старых чеков, опилка для ногтей? Я же маникюр в последний раз делала для выпускного в академии. «Контейнер на заднем сидении», — тихо произнес наставник, не отрывая взгляда от дороги. Я недоверчиво оглянулась, забрала белый прямоугольник с бумажной наклейкой с моим именем и задумчиво покосилась на мужчину. Вот и как его понимать? Конечно, приятно, что Азамат вспомнил о моем разгильдяйском отношении к еде и позаботился, но с другой еще были свежие воспоминания о случившемся в лаборатории. — Ас, а тебе внутренние противоречия спать не мешают? полюбопытствовала я, откусывая сразу половину от энергетического батончика. Блондин неопределенно качнул головой и поднял другую, более важную тему. «Есть мысли относительно того, почему сила начала тебя отвергать?» «Ага», — говорить с набитым ртом было неудобно, поэтому я мужественно запила безвкусную протеиновую фигню не менее отвратительным коктейлем, и поторопилась проглотить гадость до того, как вкусовые рецепторы очухаются и известят мозг. «Бэх!» — скривилась я. «Почему никто не догадался положить в эту дрянь сахар, а не поможет?» Веско заявил ас и напомнил. «Сила! Почему сила задумалась о переезде в другой сосуд?» «Да все же очевидно!» Вертя пластиковый шейкер с остатками протеиновой бурды, откликнулась я. «На исповеди сила признала Дариана виновным, а я...» А меня, как предчувствие, кольнуло. Думаю, ну не мог он загрызть незнакомую женщину. А потом волчонок окончательно взбесился, чем только подтвердил подозрения. Ну и вот, пару минут после такого мега-содержательного рассказа мы ехали молча. А затем Азамат спросил. «Он тебе понравился?» Я картина подняла брови и вопросительно посмотрела на блондина. «Ты плохо ладишь с мужчинами, но волчонка до совместной ночевки допустила», — пояснил Ас свой вывод. «И?» «Каратель и каратель — напомнил мужчина. «Но если ты спасала паренька по собственному интересу, то причина отторжения вполне понятна». «Ладно, признаюсь», — подняла я руки. «Если бы Дариан был одноглазым горбуном, моя рука, возможно, бы и не дрогнула. Но если бы я не засмотрелась...» В смысле, не засомневалась. Я хотела сказать «не засомневалась». Я вздохнула, обхватила виски пальцами и с нажимом помассировала. Как же мне не нравится самокопание, особенно с утра пораньше, особенно в компании с Сазом. Я просто хочу сказать, какая разница, чем я руководствовалась, если в итоге оказалась права. Волчонок не виноват, его подставили. «Ты действительно так думаешь?» Серые глаза посмотрели на меня с плохо скрываемым разочарованием. Открыла рот, чтобы выдать громогласное «да», и тут же закрыла. «В любом случае, твои заблуждения мне только на руку. Чем больше ты сделаешь ошибок, тем быстрее сила решит переселиться в меня и не придется ждать твоей скоропостижной кончины». Подвел итог блондин, въезжая на территорию цитадели. «Надо же, и как мы так быстро доехали?» «Ас!» Позвала я, выбираясь из кара, дождалась, пока сероглазый блондин обратит на меня внимание, и хитнула улыбнулась. «Хрен тебе, а не моя сила!» и рванула в цитадель. Что сказать? Я в сотый раз оказалась права. Ас обломался. Сила, уже присевшая в дверях на дорожку, резко одумалась и пошла разбирать вещи. Противный блондин только попинал ногами стену в бессильной ярости и ушел, уже из коридора напомнив, что ждет меня через час на тренировку. «Не бережешь ты его нервы!» Прячу улыбку, попинял Вжик, помогая мне выбраться из медицинской капсулы, сконструированной специально для таких случаев. Влад Жижинский по прозвищу Вжик был лучиком солнца, томящимся в сером граните цитадели. Яркий, веселый, энергичный и удивительно позитивный – Вжик был невысоким, щуплым, с копной восхитительных медных кудряшек на голове и россыпи веснушек на лице. И я только диву давалась, как это чудо затесалось в ряды размеренно спокойных работников цитадели. У меня был выбор — остаться с Владом или пойти подремать. Я решила, что получасовой отдых особо не спасет, а вот час в хорошей компании сделает мой день ярче. Поговаривали, что вжик однажды отпилил пациенту ступню, заменив обезболивающие анекдотами. Не знаю, правда это или преувеличение, но час пролетел незаметно. От рыжего позитивного чуда я бодренько бежала к сероглазому холодному наставнику и никак не могла прогнать с губ веселую улыбку. «На тренировку, как на праздник?» — хидно полюбопытствовал блондин, и началось... Все последующее можно охарактеризовать емкой фразой «Азамат мстил». В качестве разминки мне была предложена полоса препятствий повышенной сложности. Далее последовала долгая, нудная растяжка. И так как я была особой, не особо гибкой, то очень болезненная. Завершить моё физическое совершенствование наставник решил коротеньким заплывом. «До острова и обратно!» — скомандовал гадко ухмыляющийся блондин, стаскивая с ног сапоги. Плавала я отвратительно, к тому же до ужаса боялась глубины, поэтому без энтузиазма посмотрела на зеркальную гладь острова и вздохнула. «Ох, как не хочется! Вода ведь холодная-холодная! И наставник, вон как недобро сверкает серыми глазами!» Азамат оценил Пантамиму, три стерзается сомнениями, сгробастал меня за шиворот и... Короче, этап акклиматизации прошла я довольно-таки быстро и очень неожиданно. Едва отплевалась от воды, закинула на мостки сапожки вмиг отяжелевшие и чуть отплыла от берега, как рядом нарисовался наставник, схватил и потянул на дно. Ох, если Аст тренирует меня по какой-то программе, то хотела бы я ознакомиться с учебным планом и методичкой, потому как сомневаюсь, что выживу после таких неожиданных сюрпризов. «Не зевай!» — заявил гад сероглазый, после того, как я где-то с полминуты брыкалась, гневно булькала и пыталась вырваться из захвата, а потом, как ни в чем не бывало, поплыл вперед. Азамат плавал так, словно русалка и водяной решили согрешить. Грешили, естественно, пьяные, иначе как еще объяснить сволочизм получившегося отпрыска? Но что-то я отвлеклась от темы. Ас плавал просто превосходно, и обычно за то время, пока я, выбиваясь из сил, по собачьи плыла до острова, блондин успевал доплыть туда, навернуть несколько кругов почета вокруг острова и вернуться обратно на берег. Но сегодня я была так зла, что практически не отставала, ровно до середины озера. Находясь на самом глубоком месте, ас неожиданно нырнул и надолго пропал — Не видя перед собой широкой спины и пепельно-белого затылка, служившими для меня ориентиром, я немного заскучала, потеряла азарт состязания и решила перевести дыхание. Легла на спину, улыбнулась далекому голубому небосводу, закрыла глаза, на секундочку расслабилась и... — Да он меня заик и сделает! — Я же сказал, не зевай! — заявил этот... Этот нехороший наставник после второй педагогической попытки утопить свою ученицу. Вперед! До злополучного острова меня утянули на глубину еще трижды. В итоге прежний страх глубины усилился до настоящей паники. Ужас пощипывал внутренности, холодил нутро и заставлял сердце заходиться в бешеном ритме. На высокий берег я выскочила, обхватила руками колени и поняла, что вернуться обратно не могу». Да и вообще после такого в воду не зайду. Прогнав остатки ужаса, я сконцентрировалась на проблеме, точнее, на гадком наставнике. Он что, задался целью расшатать мою нервную систему? К тому моменту, как над поверхностью воды показался пепельно-белый ежик Аза, я окончательно вышла из себя, вследствие чего обрушила на его голову злую тираду и камень. От валуна блондин вернулся. Речь проигнорировал. «Отдохнула? Тогда плывем обратно». И все повторилось. Вот только в двадцати метрах от берега я окончательно сдохла и легла в дрейф. Азамат покачал головой, отругал за то, что я неправильно распределяю силы, но предложить помощь не догадался. «Эх, все самой приходится делать!» На берег я выползала после чего рухнула в траву, жадно глотая воздух и хрипя, как старушка с пневмонией. Но Азамат не ведал даже такого простого чувства, как сострадание. Меня едва ли не пинками подняли с земли и погнали в цитадель. Дальше был десятиминутный душ, обед и учеба. Каратели стремились к физическому и интеллектуальному совершенству, причем от уровня второго зависело то, как долго твое самосознание сможет противостоять мощи ушедшего Создателя. Поэтому каратели очень-очень-очень много читали и знали. И так как я, в отличие от того же Азамата, была неподготовленным сосудом, в которой силе просто пришлось переместиться, то мне необходимо было нагонять остальных, а пробелов было много». Занятия проходили в библиотеке, частные иностранные языки, частное изучение истории и общеполитической обстановки, частное чтение философских трудов. В десятиминутных перерывах Ас выкладывал на стол головоломку. Трис, прекращай придуриваться. Это легко решают даже дети. Не знаю, что за вундеркинды ему попадались, но у меня дело шло очень тяжело. Думаю, что если в такие минуты постараться, то можно услышать надсадный скрип моих извилин. На мое счастье, в тот момент, когда я пробиралась через витиеватые обороты трактата «Извечное» в поисках смысла, и чудовищно широко, с риском вывиха челюсти зевала, в библиотеку вошел один из секретарей руководителя цитадели. Азамат строго зыркнул на меня, пригрозил, что вернется и проверит, как усвоен материал, встал и вышел. Естественно, я тут же отодвинула старенький фолиант с желтыми страницами, положила голову на руки и закрыла глаза. — Хорошо-то как! Сознание медленно начало уплывать, и даже вероятность быть застуканной сероглазым блондином в разгар сна не пугала. Мысли начали скакать с темы на тему, в темноте закрытых век проступали картинки прошедшего дня, а потом я вспомнила Дариана. И резко села. «Так, по уму цитадели и участок должны взяться за это дело вместе. Но каратели не расследуют преступления. Они верные псы, стерегущие равновесие. В свою очередь, без знаний мастеров, делающих нам печати. Участок никогда не разберется в том, как эта штука могла заставить Дариана убить незнакомую ему женщину. Соответственно, настоящий преступник так и не будет найден». Дело заглохнет, а Канис останется виновным. С другой стороны, есть я, которая может выступить посредником между теми и другими, ну или найти нужную для следователя информацию. Воровато оглянувшись по сторонам, я тихонько встала и на цыпочках пошла к конторке. Библиотека в цитадели была необычной и состояла из куполообразного зала с высоким сводом, длинными узкими окнами, забранными решеткой — и удобных столиков, кресел и диванов, где можно было с комфортом устроиться и почитать. Сами книги парили под потолком, порой сбивались в небольшие стопки или начинали кружиться. Если кто-то желал прочесть какую-то из них, ему достаточно было подойти к конторке, написать палочкой на дощечке свой запрос, и книга прилетала прямо в руки». Азамат застал меня аккурат в тот момент, когда я, прикусив от усердия язык, срисовывала из учебника мастеров печать, отдаленно напоминающую ту, что была набита на затылке дариана Наставник не ругался. Нет, он просто сложил руки на широкой груди и посмотрел на меня серыми глазами, а затем растянул губы в зловещей ухмылке. Книжка самопроизвольно вырвалась из рук и упорхнула наверх, оставляя меня наедине с блондинистой проблемой. Тяжелый философский трактат секунду лежал недвижимым, а потом громко хлопнул обложкой и тоже присоединился к остальным. От разборок с последующим избиением меня, такой маленькой и слабой, в тренировочном зале спас внезапно нарисовавшийся в дверях каратель. «Общий сбор!» — хрипло произнес Лука. «Восстало городское кладбище!» Дальнейшее потонуло в торопливых сборах, шуме голосов и тревожном ажиотаже. До этого общих сборов не было, поэтому что делать и как себя вести, я не знала. В результате путалась под ногами. Азамат поймал меня за локоть, когда я уже в третий раз перепутала свою пятерку и едва не села в чужой кар. «Трусишка нервничает!» «Вот еще!» — фыркнул я, гордо вскидывая подбородок. Нервозность и растерянность сменились героическим упрямством — После чего я ожила и распрямила плечи, готовая самолично успокоить всех, кто плохо лежал. И что с того, что такими вещами вообще-то некроманты занимаются, а я даже близко не маг? Вера в собственную всемогучесть продлилась долго, аж до трех часов ночи, пока гадкий блондин не устроил тяжелую ладонь на моем плече. Хватит! От неожиданности я моргнула. И вышла из общего транса, заметила, как недовольно поморщились два соседних в линейке карателя. Ас, тихонько позвала наставника, я тут самая сильная в пятерке. Давай подождем еще часик, тогда можно будет полностью смениться со следующей группой. Азамат окинул ровную линию заслона. Каратели не могли убивать мертвое, зато сосредоточенная в нас сила была способна откидывать восставших из могил, защищая жителей от прорыва этой гадости на улице Барихолла. Со стороны отряд карателей смотрелся в высшей степени зрелищно. Высокие, сильные мужчины, ну и дохленькая я. Каратели растянулись длинной цепочкой на расстоянии пяти метров друг от друга, широко расставив ноги, сжимая рукояти воткнутых в землю огненных мечей, ну и я вся такая несолидно сидящая на земле, откинувшись спиной на собственный клинок. С тебя хватит! Непреклонно покачал головой белобрысик, схватил за шкирку и вытащил упирающуюся меня из общей линии. Но ас! «Ты мне эту сказочку про следующую группу уже три раза скормила!» Недобро сверкнул глазами мужчина. «Теперь идешь к нашему кару и ешь сама. Контейнер на переднем сиденье. Я приду через полчаса, увижу недоеденный кусочек, начну с ложечки кормить. Все ясно!» «Тиран!» Буркнула под нос и поплелась к пятачку, где были припаркованы машины и устроен импровизированный штаб. Плелась еле-еле, просто потому что всерьез опасалась — Вот сейчас сяду в кресло, поем, а соловею от счастья и навалится усталость. Да такая, что тащить меня обратно в цепь а замату придется в лучших традициях пещерного человека, оглушенную сном и за волосы. Был еще вариант, что ас закинет меня на плечо, чтобы не пачкать форму в рыхлой влажной земле, но что-то подсказывало. Для транспортировки моего усталого тела из пункта А в пункт Б наставник выберет первый способ. До парковки оставалось не более десяти шагов, когда я услышала приглушенную ругань и полное негодование рык. «Ублюдок! Там же дети!»